Глава 36. Когда Эл вернулся, все, кроме Рада, лежали на полу пещеры, пытаясь заснуть. Жрец скурил, пуская колечки, которые тут же разрывал ветер. «Мне кажется, наш путь близится к концу», — проговорил он негромко, когда Эл сел подле него, сняв плащ и расстелив его возле костра, чтобы высушить. «Эти земли словно не от мира сего». Они заколдованы, они прокляты. Здесь нет места живым. «И мертвым нет места в мире живых», — отозвался Эл. «Вампиры нарушили этот закон, решив, что их бог может подарить им настоящее бессмертие. Они не понимают, что мир не потерпит их. Рано или поздно племя Наспирата исчезнет» и память о них останется только в страшных сказках и легендах. Он не добавил, что и его самого ждет, вероятно, та же участь, если, конечно, он не вернет свое сердце. — Но они ведь не умирают, — возразил Рад, прищуриваясь, чтобы уберечь глаза от дыма. — Молох, которому они поклоняются, позволил им жить вечно. — Ты ошибаешься, — ответил Эл. Вампиры — это бывшие люди. Они рождаются, умирают и снова возрождаются уже слугами молох. Они не знают того, что было до них. Им недоступна вечность. Они всего лишь крупицы бытия, насилие, совершенное над законами мира. Ошибка. Им отведено немного больше, чем людям, и напрасно вампиры мечтают о бессмертии. Их уничтожат те, кто считает этот мир своим. «Люди — Люди? — спросил Рат. Эл кивнул. — Будьте сильны и унаследуйте землю, — сказал он. — Насферату заняты собой, ослеплены иллюзией безопасности. Они не заметят, как соберется сила, способная уничтожить их. Мир не терпит ошибок, они не нужны ему. Ты говоришь о нем так, словно он живое существо. Так и есть. И он исторгнет из себя вампиров, как раны исторгают из себя гной. — Хорошо, если так, — сказал Рад, помолчав. — Но я не понимаю, предполагаешь ты то, о чем говоришь, мечтаешь или знаешь? — Я не ясновидец, — ответил Эл, — но это не важно. Ничего не изменится от лишней крупицы знаний, которые ты приобретешь. Так пусть все будет по-прежнему. — По-прежнему, — повторил Рат. Боюсь, это уже невозможно. Слишком долго мы шли. — Мой путь длиннее, — отозвался Эл. — Длиннее, чем все дороги, которые ты мог бы пройти за свою жизнь. Но это не сделало меня счастливее. Знание дает так же мало успокоения, как и неведение Радуйся тому, что родился, ведь если подумать, это большая удача. — Я вижу, ты не поклоняешься никакому из богов, — заметил Рад. — Почему? — Ты прав, — согласился Эл. — Когда-то в моей жизни был бог, но он оставил меня в трудную минуту, и я поступил так же, отвернулся от него. Жалею ли я об этом? Хотел бы вернуться в лоно его, пожалуй, нет. Я привык полагаться лишь на себя. Что ж, ладно, Рад перевернул трубку и стал бы пепел, постукивая ею о камень. Ты странный человек. Я никогда не встречал тебе подобных. Кажется, что ты знаешь все, но это не приносит тебе радость. Это пугает меня. К счастью, я многое забываю. — отозвался Эл, — но иногда мне жаль и этого. Есть воспоминания, которые я хотел бы оставить. Однажды я просил о знании и получил его. С тех пор начался мой путь, и он закончится, только когда? Впрочем, неважно, и до сих пор не знаю, стоит ли это той цены, которую я заплатил. — Когда-нибудь ты это поймешь, — сказал Рат. Возможно, когда твой путь подойдет к концу. Эл усмехнулся. — А если окажется, что все было зря? — спросил он. — Все не может быть зря. Рад спрятал трубку и поднялся. — А сейчас нам пора спать. Похоже, тебе придется подежурить эту ночь. Эл молча кивнул. Лицо тянуло жаром, который тут же сменялся сырым дыханием дождя. Эл прислушался. Снаружи текла вода, журчали быстрые извилистые ручьи, ржали лошади, ветер гнал тяжелые мрачные тучи. Где-то высоко пряталось солнце, там было синее прозрачное небо, а еще дальше — вечно прекрасная пустота. Влажные камни шептались, освещаемые всполхами молний, оглушаемые громом, скользкие и темные от падающей с неба воды. Они не знали ничего, кроме того, что окружало их. От горвея покоем, здесь не могло быть суеты. Даже лавина или обвал совершались здесь с некой торжественностью. Костер вспыхнул и затрещал. На пол пещеры посыпались искры. Эл поднял голову и огляделся. Вампир мог бы подкрасться к стоянке незамеченным. На всякий случай, демоноборец обнажил меч и вышел наружу. Гроза начала стихать. Громовые раскаты теперь доносились откуда-то издалека, молний не было. Падал частый косой дождь, ветер дул с запада, унося тучи на восток. Эл вгляделся в окружающую темноту, но все было спокойно. Ни единой подозрительной тени не шелохнулась за выступами скал. Люди были в безопасности. Эл вернулся в пещеру и спрятал меч в ножны. В углу слегка пошевелился Тогор, но не проснулся. Воздух был холодным и влажным, наполненным испарениями сохнувшей одежды. Эл велел мертвому Кондору приблизиться и следить за входом в пещеру. Заодно отдал приказ Гору поднять тревогу, если появится посторонний. Снаружи донеслось недовольное ворчание мутанта, рассчитывавшего поспать. Ему, в отличие от лошадей, грозань не мешала.